Глава 5. В огромной крепости кипела работа, со всех сторон доносился стук и грохот. Всюду сновали рабочие, окутанные облаками каменной пыли, бесстрашно ползали по стенам древних бастионов, на фоне которых они выглядели как букашки. Выщербленные блоки заменяли на новые, подновляли проходы, вставляли окна и двери, готовили место для установки ворот. Сир Адим, очень серьёзный и словно бы даже повзрослевший на несколько лет, наблюдал за работами с одной из башен, откуда он мог выглянуть и за пределы древнего укрепления. С двух сторон было море, с третьей в его пенящуюся суплоть вонзался острый мыс, с четвёртой уходила к материку полоска земли, а дальше виднелись леса и поля острова что стал ныне обитающим Даров. И оттуда по расчищенной обновлённой дороге двигались в сторону крепости несколько всадников, причём они не спешили, словно гонцы несущие срочные и важные известия, а ехали неторопливо. Приглядевшись, сир Адим разглядел чёрный плащ верховного связного, спутник великого прорицателя, сказал появившийся рядом с молодым рыцарем Даар: "Тебя ждёт важная встреча лучше спуститься». «Конечно, иду», ответил сир Адем. Заковыристый титул даары придумали специально, чтобы не подчиняться неизвестно кому. Для народа, много тысячелетий проведшего под землей, очень многое значили названия, и нечто безымянное представляло для них настоящий вызов. Проведя на острове несколько дней, они начали давать имена рекам, лесам, заливом и холмам, и к настоящему моменту почти закончили с этим. Когда молодой рыцарь спустился во двор, верховный связной был уже там. Тут же несколько даров ходили вокруг лошадей, которые синекожим даровал сир Джам. Ездить верхом подземные жители, понятное дело, давно разучились, и получалось у тех, кто рисковал заново осваивать этот навык, не очень хорошо. Но им очень нравилось и все, начиная от мальчишек и заканчивая глубокими старцами, пробовали с большим удовольствием. «Приветствую тебя, спутник великого прорицателя», заявил Верховный Связной, и сир Адим коротко по-военному поклонился. В отличие от Минара, он еще в подземелье нашел время, чтобы начать учить язык нелюдей, и сейчас изъяснялся на нем, Если не свободно, то многое понимал и мог выразить свои мысли. Беловокожие уважали его за это, хотя относились без того обожания, которое выказывали великому правицателю. Как идут работы в морской твердыне? спросил верховный связной, оглядываясь. В соответствии с планом. Колодец действует, так что проблем с водой не будет. Нужно только наладить поставки провианта. Сам остров был безопасен, это выяснили разведчики Дааров, заглянувшие в самые дальние его уголки, на горные вершины и в глубины лесов. Но кто знает, какие куски суши лежат по соседству и кто и насколько агрессивный их населяет. Может быть, завтра или через неделю К берегам подойдут корабли захватчиков. Поэтому новые поселенцы первым делом решили привести в порядок систему постов и укреплений прежних хозяев этой территории, тех, что правили под гербом с морским змеем, легендарным обитателем бездны. Очень хорошо, приятно слышать, одобрил верховный связной Ока заката и ключ восхода. Уже открыты. На северный оплот пока не хватает ресурсов, но ты отправишься туда, как только закончишь здесь. Большую крепость, расположенную по другую сторону гор, Сир-Адим пока не посещал. Он знал, что она велика, разрушена сильнее других и находится вверх в стратегически важном месте. «Как прикажет совет», — отозвался я, — «нет ли вестей от войска?» Присылал ли Гонцов великий прорицатель? Потому что рядом с ним есть старший товарищ, молодой рыцарь за время пребывания у Дааров привык, как привык к тому, что кругом высокие существа с лиловой кожей и зелеными глазами, лишь похожие на людей, но людьми не являющиеся. Картины той обычные в общем-то жизни, что он вёл до полуночного похода к озеру Азуль, начали понемногу выветриваться из памяти, а ещё он порой ловил себя на мысли, что находит привлекательными дарских девушек. В среди них тоже были такие, что с интересом смотрели на спутника великого прорицателя. "Нет, от него никаких известий", Верховный связной покачал головой. Но наши дальновидные следят за тем, что происходит в окрестностях храм Дира. Картинка перед моими глазами дёргалась, порой начинала плыть или разваливалась на несколько мелких, в одной сир адим, в соседней двое дааров, что лезут по стене, в третьей серая лошадь верховного звёзного. Голоса временами истончались до комариного писка, а в следующий момент уже звучали оглушающе. В общем-то ничего удивительного, если вспомнить, на каком расстоянии от острова Дааров я находился в этот момент. Если будут какие новости, то мы обязательно сообщим, продолжил верховный связной. А сейчас отведи меня к твоей находке. Стоявшие за его спиной двое пожилых дааров оживились, на их бесстрастных доселе лицах возник интерес. "Да, конечно", сказал сер Адим, разворачиваясь. "Прошу за мной". Обнаружили мы это позавчера, когда укрепляли фундамент центральной башни. Я сразу же отправил гонца в средоточие воли. Похоже, таким образом дары поименовали свою вновь обретённую столицу. Молодой рыцарь привёл визитёров к входу в центральную башню, а внутри они по узкой лестнице двинулись в подвал. Гости морской твердыни Видели во мраке не хуже кошек. Сир Адим за время пребывания в подземелье, похоже, тоже развил эту способность, мне же помогало дальновидение. После нескольких мгновений слепоты тьма передо мной выцвела, я смог разглядеть бугристые стены и неровный пол. Самый нижний подземный ярус представлял собой круглый зал, а в центре его располагался кубический алтарь из чёрного камня. Грани его поражали гладкостью, а на верхней блестел, вплавленный в сплавленную поверхность, огромный кристалл в два кулака величиной, идеально с большим мастерством обработанный. Один из рабочих попытался до него дотронуться и упал в обморок, сообщил сер Адим. Ничего удивительного, верховный связной нахмурился. Двое его спутников осторожно подошли к алтарю. И встали от него по разные стороны, запели что-то унылое, поводя над огромным кристаллом руками. Тот в ответ засветился, а затем выплюнул сноп разноцветных искр, что с шипением ударили в потолок. Сияние тут же погасло, но в воздухе остались десятки мерцающих точек, что медленно поплыли в разные стороны. Что это? спросил сир Адим. Если бы мы знали, ответил Верховный Свизной. Такую же штуку мы нашли в подземельях под замком в столице. Еще одну обнаружили в руинах лесного города. Наверняка подобные есть и в других крепостях. Похоже, что это части некой магической цепи, созданной прежними хозяевами острова. Не ясно только, каково ее предназначение. Они опасны? Наверняка, поэтому лучше никому к ним пока не приближаться». Отдай соответствующие распоряжения и сообщай нам о малейших изменениях, что произойдут с камнями, пока они спят, и будить их нам не хотелось бы, вдруг в них таится какая-то угроза. Хорошо, я всё исполню, пообещал Сир Адим. Картинка перед моими глазами дрогнула, сменилась. Теперь я видел воинский лагерь, разбитый на границе Норденнии и Северной империи. Он выглядел огромным, точно город. Вот только домов тут не было. Рыцари обходились шатрами, норды, привыкшие к холодам и метелям, вовсе спали на голой земле. Раннее лето в этих краях казалось им невероятно жарким. Троллеры вообще никогда не знали, что такое строение. Порядок в отсутствие Рика поддерживал совет командиров и поддерживал хорошо особенно учитывая, насколько разнородной была эта орда и насколько большой. Но обозы с провиантом подходили регулярно, фуражиры делали свою работу, караулы меняли друг друга в назначенное время, и дисциплина в разноязыком воинстве царила железно. На холме рядом с лагерем виднелась виселица, на которой качались поклёванные птицами трупы вояк, решивших, что без вождя можно напиться и побуяничать. После второй же показательной казни число таковых резко убавилось, и если кто и позволял себе расслабиться, то только в городке маркетантов, что вырос рядом с лагерем. Там можно было и напиться, и купить что угодно и продать, и найти весёлых женщин на любой вкус. Всё шло заведённым порядком в ожидании того дня, когда вернётся повелитель Севера, и машина орды вновь сдвинется с места. Ранним утром одного дня часовые, охранявшие дорогу, что уходило в сторону империи, заметили, что к лагерю приближаются двое всадников. Вскоре стало ясно, что это всадницы в дикарской одежде, что выглядят они изнуренными, а кони их загнанными до последней степени. «Кто ходить?» – прорычал караульный, когда женщины подъехали ближе к ним. И тут же осёкся, поскольку узнал рыжие волосы одной из женщин и белое застывшее лицо второй. Это же предводительницы бешеного отряда фурий, при упоминании которого испытывали страх даже самые жестокие наёмники. Как бы они не разгневались на такое обращение и не порубили всех часовых в капусту просто за непочтительное отношение. Но моим сестрам было не до того, чтобы обижаться на простых воинов. Судя по их виду, они не вылезали из сёдел с того момента, как покинули подожженный ими замок заката. «Сколько у тебя людей?» — спросила Уля. «Пять». Сам оставайся на месте, а их рассылай по лагерю к главным военачальникам, С приказом немедленно собраться у шатра повелителя. Пускай поторопятся. Мы привезли очень важные новости. Да, Норд поклонился и бросился исполнять распоряжение, а девушки поехали дальше по спаящему лагерю. Когда они прибыли туда, где внутри кольца особой охраны высился шатёр Рика, начали подходить полководцы. Первыми явились двое заспанных сеньоров из Нордения, затем по одному подъехали вожди нордов Примчалась, услышав весть о возвращении Аги и Ули, женщина, что замещала их во главе отряда фурий, белокурая и очень высокая под стать любому мужчине. "Где вождь?" прокаркал старейший из нордов, когда все собрались и стало ясно, что кроме моих сестёр в лагере никто не явился. "Плохая новость", сказала Уля, обведя собравшихся взглядом. «Повелитель погиб, его убили по приказу императора. Как и всех остальных, кто был в его свите», — добавила Аги. «И только мы сумели вырваться из предательской ловушки». Лица рыцарей из Нардения исказились от изумления. «Мы должны отомстить», — объявила Уля. «Разжечь по нашему вождю достойный его погребальный костер». Запалить ради него имперскую столицу уронивал, чтобы справить погребальные обряды на трупах тамошних правителей. Да, да, жечь, убивать, резать, бить, брать, — завопили норды. — А кто поведет армию? — спросил один из нордзенских сеньоров. — Мы, — твердо и зло ответил Уля. — Но присяга, которую мы приносили, относится к великому повелителю Севера, а не к его сестрам возразил сеньор. Мы не обязаны выполнять ваши приказы. Ули прищурилась. Нет. Не обязаны. Проговорила она, и слова эти прозвучали очень чётко в наступившей тишине. Только в случае неповиновения вы снова встретитесь на поле боя с нашими союзниками. С той стороны, где стояла охрана, донеслись испуганные вопли. Отборные вояки разошлись в стороны, и стало видно, что к шатру приближается огромный троллер. Шагал он не очень быстро, перемещался рывками, точно его волочили на буксире. Глаза его были выпучены, и заскаленной пасти капала слюна. Но он шёл туда, куда направляла его воля Аги. Я это почувствовал, ощутил всем телом, хоть и находился далеко. Сестра стояла с закрытыми глазами, подняв в груди крепко сжатые кулачки ты спрашиваешь кто поведёт армию вкратце спросила уля поведёт её тот кто способен контролировать всю орду поведёт тот кто имеет право мстить за нашего повелителя по закону крови и тот кто доказал своё умение командовать и готовность сражаться ну а если кто не пойдёт за нами Тот будет против нас. Тролльер вступил в круг собравшихся полководцев и рычал, глухо угрожающе клацнул зубищами, что были размером с хорошие кинжалы, повёл когтистой лапой, а затем повернулся туда, где стояли мои сёстры, и отвёл им глубокий в землю поклон. Из ноздри Аги потянулась тонкая ниточка крови. Но на это никто не обратил внимания, поскольку Уля выхватила из ножен меч и своим единственным криком вскинула его. "Кто с нами?" завопила она. "Мы, мы!" дружно закричали норды, обнажая в салюте свои мечи. Норденцам ничего не осталось, как последовать их примеру. "Мы будем говорить с воинами", сказала Уля, опуская оружие. "Выстройте всю армию к полудню, они должны услышать новости от нас". Аги щелкнула пальцами, и тролльер, задрав морду к небесам, испустил тонкий пронзительный вой, от которого кровь застыла в жилах даже у самых беспощадных бойцов. Безстрастными остались только мои сёстры да ещё телохранители Рика, привыкшие ко всему. Новости распространялись по огромному лагерю точно круги от брошенного в воду камня. Многие воины застывали в ступоре, услышав, что их любимый полководец погиб, другие впадали в ярость, третьи рыдали словно малые дети. Сообщение о том, что Рика убили, а Аги и Ули выжили, обрастали подробностями, якобы девушки порубили не менее тысячи врагов, прорываясь на свободу, а тела гостя Имперца отдали на растерзание бешеным собакам. Всюду у костров и меж палаток вспыхивали разговоры, собирались группами и простые бойцы, и даже командиры не знали сомнений только в фурии, что ранее шли за Аги и Ули, и сейчас были готовы последовать за ними куда угодно. Да ещё троллеры, ощущавшие, что есть подчиняющая их воля, что позволит им убивать и готовы исполнить приказ этой воли. К полудню вся армия по численности не уступающая ордам прошлого, оказалась выстроенного вокруг холма. На его вершину верхом выехали мои сёстры, окружённые командирами отрядов мрачными и насупленными. "Слушайте меня", прокричала Ули, и её голос, вроде бы не усиленный магией, докатился до самых задних рядов. "Все вы знали моего брата и верно служили ему". Верили тому, кто убит им перцами. Предательский умерщвлен гнусными трусами, что недостойный лизать подошвы его сапог. Рокот поднялся над войсками, подобный тому, что издает море, готовое обрушить свою неописуемую мощь на берег. Наш вождь пал, но дело его живет, и дело это сейчас заключается в местие, продолжала Уля, глядя полным ярости взглядом куда-то за горизонт на юг в сторону земель северной империи твари ликуют они веселятся они считают что теперь в наших сердцах не хватит мужества они называют нас жалкими варварами и слабоками новый ропот на этот раз мощнее Уже не просто прибой, а настоящая буря, что сметёт не только деревья, но заставит пошатнуться и тысячелетние скалы, несокрушимые утёсы. Сделаем так, что будут гореть их города, заставим их женщин и детей рыдать, а мужчин молить о пощаде. Голос уле звенел, точно натянутая струна, а по рыжим волосам, как казалось, бегали алые искры. Мстить, мстить! Первыми завопили норды, и в голосах их был гнев, жечь, мстить, мстить, мстить, поддержали остальные. Троллеры завыли, завизжали фурии, и шторм наконец разразился. Ули дождалась, пока он не затихнет. Тогда, следуя нашим приказам, и мы дадим вам ощутить Сладкий вкус мести, закричала моя сестра. Месть, месть, месть. Десятки тысяч воинов потрясали оружием мечами и копьями, били рукоятками о щиты, грохот и лязг летели над лагерем. Огромный и опасный зверь, что несколько дней находился в сонном оцепенении, проснулся и клацнул зубами. Али и Угги переглянулись и Удовлетворение одновременно отразилось на их лицах. Войска, что ранее подчинялось Рику, оказалось в их руках, готовая двинуться туда, куда они укажут. И это значит, что они по могуществу равны великому повелителю Севера. Движение в лагере началось тем же вечером на юг, запад и восток. Рынулись десятки конных разъездов. Проверить дороги, разведать мосты, узнать, где и как расположены пограничные заставы Северной империи. Следующим же утром пустились в путь основные силы, зазмеились по трактам колонны войск, заскрепели колёсами телеги. Шевельнулась мощь, способная сокрушать целые государства, и пусть теперь С ними не было их обожаемого повелителя, готового всегда пустить в ход свою магию. Войны были полны решимости. Их питали гнев и жажда мести. А помимо того, они знали, что с ними сёстры прежнего военачальника, прославленные во многих боях и сами не чужды колдовству, не зря им подчинились троллеры. К вечеру была сожжена первая деревня, там погибли все. На следующий день их уже стало несколько, и впереди наступающие орды понеслись с луща. Жители Северной империи, привыкшие к тому, что их держава самая сильная, что они живут в безопасности, впадали в панику и обращались в бегство, бросая жилища. Дороги оказались забиты тысячами беженцев что препятствовали движению войска и распространяли самые нелепые сплетни. Говорили о том, что в войско возглавляет двухголовая женщина, что под началом у нее тысячи кровожадных чудовищ самого разного облика, со змеинными хвостами, с телами медведей и птичьими головами. Болтали, что воины пришедшие с севера едят человечину, причём сырой, и особенно любят мозги, прямо из черепа. Известие о том, что великий повелитель севера находится в столице и вполне дружески настроен к Курису Фурмаску третьему, никто не поверил. Да оно и не успело дойти до окраин страны до того, как там объявились жаждущие мести гости. Первую крепость Аги и Уля Взяли с налёту. Оборонивший её барон давно не занимался укреплениями и муштровкой своих воинов. Так что первые обвещали, а вторые облинились. Вопящие норды мигом взобрались на стены, закипела отчаянная резня, и вскоре белое зелёное знамя, а вместе с ним и стяг местного правителя кабаньи глава на золотом поле оказались сброшены на землю. Самого барона взяли живьём, и мои сёстры приказали разорвать его конями. После этого никто не захочет сдаться в плен, возразил один из норденцев, чего ины тоже участвовали в захвате крепости. Нам и не нужны пленные, отозвалась Уля, смирив его взглядом. Нам нужны трупы и пепелище. Слышавшие это воины разразились кровожадными криками. Через несколько часов от крепости остались только дымящиеся руины. А затем армия вышла к городу Беккер, расположенному на берегу, и многие норды впервые увидели море. А заодно и новые мощные укрепления. И солдат, решительных и готовых сражаться, чтобы защищать не только императора, но и свои дома и свою родину. Ставим лагерь и начинаем готовиться к штурму, приказала Ули. И рядом с имперским городом вырос другой, из палаток и стойбищ. Потянулись в стороны отряды фуражиров, воины начали сколачивать длинные лестницы, чтобы забраться на стены, и тараны, чтобы вышибать ворота. Ули даже распорядилась начать постройку осадных башен, хотя не особенно надеялась на них. Куда больше надежды она возлагала на шпионов, отправленных в город Тайком на лодках. Через пару дней в Бекер тем же способом переправили несколько тяжёлых мешков, а все воины получили строжайшую инструкцию не трогать дома, на которые будет нанесён белый крест и ни чинить обид людям с лоскутками белой ткани на рукавах. Кой-кто шептал, что гостям с севера откроют изнутри одни из ворот. Как сказал кто-то из древних полководцев, любую крепость возьмёт осёл, нагруженный золотом, заявила Ули на последнем военном совете. «Можно пойти в лобовой штурм, потратить много дней и положить тысячи воинов, а можно заплатить одному предателю и справиться куда быстрее». Если кто и хотел возразить, то не осмелился. На лагерь и город опустилась дождливая и туманная непроглядная ночь, и когда она добралась до середины, к стенам двинулись тысячи воинов, молча и тихо, с завернутым в тряпку оружием, чтобы ничего не звякнуло и не стукнуло. По стенам Бекра ходили дозоры, но вряд ли они могли что-то видеть в глухой тьме. Ворота и вправду оказались открыты. Тяжёлая створка поддалась первому же толчку. Петли, конечно, заскрипели так, что услышали на другом конце города, и со всех сторон зазвучали крики тревоги, но было уже поздно. С рёвом и победными кличами захватчики киринулись в глубь Бекра. Специально назначенные отряды бросились захватывать башни. Всюду вспыхивали короткие беспорядочные схватки. Имперцы сражались отчаянно, но они были застигнуты врасплох и не очень понимали, что происходит. Враг же действовал по заранее намеченному плану. Каждый командир знал свой манёвр, а кроме того, через захваченные ворота входили новые и новые подкрепления. В резерве мои сёстры оставили своих фурий, а также троллеров. Оказавшись в городском бою, обезумевшие от крови чудовища начали бы рвать всех подряд, и своих, и чужих. И так они, чувствуя, что неподалеку идет схватка, беспокойно рычали и клацали челюстями. Всех сил, сцепившей зубы аги, едва хватало на то, чтобы удерживать их в повиновении. Стены Бекра тем временем были уже захвачены, и, в результате, Имперские воины оборонялись только на северном участке, где сумели забарикадироваться в двух башнях. Над городом летели крики и плач, норды обходили те немногочисленные дома, что были помечены белым крестом, но врывались в остальные. Мущин убивали на месте, выволакивали наружу женщин и добро, порой бросали, увидев новую добычу. Так что дорогие вещи валялись прямо в грязи под дождём вперемешку с трупами, и никто их не подбирал. Месть, месть, месть кричали захватчики, когда горожане молили их о милости. Где начался пожар и кто именно его организовал, мне не потом разошлись. Может быть, кто-то из жителей Бекра решил в отчаянии спалить собственное жильё, чтобы оно не досталось врагу. Может быть, во время разграбления какого-то из домов угли были выброшены из очага, но первые лучи рассвета встретила колышущаяся над городом зарево, с которым не мог справиться мелкий дождь. Пылало в районе порта, а некоторые участки на юге превратились в настоящие озёра огня. Ули и Аги наблюдали за огненным буйством, Сиди верхом с вершины холма рядом с лагерем. Время от времени к ним приезжали гонцы от командиров отрядов, чтобы передать последние вести и получить указания. Поэтому, когда со стороны города показалось несколько всадников, фурии из охраны решили, что это кто-то из своих. Засуетились только когда стало видно, что первый из наездников облачён в роскошные доспехи, Над головой его реет плюмаж из залых и белых перьев, а у седла висит щит с гербом в виде нескольких яблок, наколотых на меч. Женщины с обнажёнными клинками заступили ему дорогу, и всадник, украшенный в том числе и белой повязкой на рукаве, вынужден был натянуть поводья. "Что вы творите?" закричал он громовым голосом. "Всё же сгорит. Зачем я пустил вас в свой город?" Для того, чтобы вы уничтожили всё. А, барон Кратк, сказала Уля почти весело, рада личной встрече. Немедленно отдайте приказ всё потушить, продолжал бесноваться барон, и его зычные вопли плохо сочетались с перекошенным от страха лицом и с теми боезливыми взглядами, которые он бросал на вооружённых фурий. И не подумаю, дозвалась Уля. Мы своё слово держим, барон. Горит весь город, не известно ещё кто его поджёг. Приказывал уничтожить бекры, мы не отдавали, так что нашей вины тут нет. Но ведь всё сгорит. Золото не сгорит. И вы вполне успеете вывести его из города. Но дом, мой дом, кратко почти стонал. Послушайте, барон, тут ули нахморилась. Не надоедайте нам. Там ваши сородичи, что остались верны присяге и не изменили императору, продолжают сражаться. Так что у нас есть кое-какие дела. Если же будете суетиться и мельтешить, то моя сестра spustит с привизи парочку троллеров. Эти твари никаких обещаний вам не давали, зато они очень хорошо чувствуют тот кислый смрад страха, что исходит от вас. Кратк бросил на моих сестёр ненавидящий взгляд и развернул коня. В середине дня в городе не осталось ни защитников, ни захватчиков. Гости с севера отступили в лагерь, прихватив всё, что сумели вытащить из пламени. Не многочисленные выжившие горожане разбежались по окрестностям, неся с собой рассказы об уничтожении Бекра и новую волну паники. Внутри стен, что местами обрушились от невыносимого жара, Осталось лишь пепелище, из которого торчали трубы и остовы домов. "Очень хорошо", сказала Уля, когда стало ясно, что всё закончилось. "Славная победа. Сегодня пир для всех воинов, а завтра идём дальше. Империя велика, городов в ней ещё много. Наш брат будет и там жон".